«Глава 5. В подвале». «Это всё?» — спросила Дайнека. «Как ты понимаешь, расспрашивать дальше было бессмысленно». Василий Дмитриевич достал сигарету и закурил. После того, как Сапелкин рассказал про белые «Жигули», осталась одна версия. Свиридова по своей воле покинула город. Переведя взгляд на паспорт, Дайнека спросила. «Но теперь-то вы понимаете, что она не уехала?» «Теперь понимаю. Что же делать?» «Ничего!» — Труфанов встряхнул пепел. «Прошло тридцать лет!» «По-вашему, спустя тридцать лет человеческая жизнь дешевеет?» Василий Дмитриевич замер, поднял глаза и отчётливо произнёс. «Чтобы ты не продолжала своих заблуждений, на этом поставим точку». Было ясно. Встреча закончена. Дайнека встала, взяла паспорт и вышла из кабинета. Мария Егоровна сидела у окна, ожидая, пока вернётся Дайнека. Заметив её у калитки, она подхватилась и вышла во двор. «Ну как?» «Всё хорошо», — Дайнека решила подбодрить старуху. «Мы с Валентиной Михайловной нашли общий язык. И она ничего не говорила про увольнение?» — допытывалась Мария Егоровна. «Не говорила», — улыбнулась Дайнека. «Всё хорошо, Болейте себе на здоровье». Она выпила чаю и пошла к себе в комнату. Укладываясь в постель, услышала шепот матери. «Если тебе в тягость, скажи, и мы покончим с этой работой». «Мне не в тягость!» — отозвалась Дайнека и повернулась к стене. История с паспортом затянула её, как будто, найдя его, Дайнека взяла на себя определённое обязательство. Перед ней, как в сказке, простёрлась дорога из жёлтого кирпича, которую нужно пройти. И она не знала, что именно заставило её ступить на эту дорогу. На следующее утро, когда Дайнека пришла на работу, Валентина Михайловна сообщила ей, что через два дня в Доме культуры состоится отчётный концерт. Что это значит? Дайнека не знала, что такое отчётный концерт. Это когда участники художественной самодеятельности показывают жителям города и руководству, что сделали за год. Раньше такие концерты проводили к 1 мая или ко дню рождения Ильича. Ильич, это ваш мэр? «Не говори глупости!» На Валентину Михайловну накатила волна неудержимого хохота. Просмеявшись, она объяснила. «Ко дню рождения Ленина, в двадцатых числах апреля. Теперь всё иначе. Концерт проводят перед тем, как разъехаться по отпускам. А нам с вами что нужно делать?» «Во-первых, подготовить костюмы и выдать участникам. Во-вторых, во время концерта придётся побегать. Там подбери, здесь подай, кому-то зашей, кому-то помоги». В общем, она ободряюще улыбнулась. «Если задержишься здесь, всему научу. Кстати, ты отдала паспорт?» «Нет». «Почему?» «В квартире живут другие люди, а девушка 30 лет назад куда-то исчезла». «Сумочка не реквизит, она принадлежала Свиридовой. Денека мрачно кивнула в подтверждение серьезности сказанного. В глазах начальницы мелькнуло смущение. «Наговоришь мне еще? Откуда узнала?» Сначала от старух во дворе, потом начальник полиции подтвердил. Валентина Михайловна всплеснула руками, кинулась к ящику и стала выкидывать из него все, что там было. Наконец отыскала красную сумочку, в которой нашли паспорт, и бросила на письменный стол. «Срочно неси в полицию!» «Не возьмут», — возразила Дайнека. «Им даже паспорт её не нужен. Говорят, 30 лет прошло. Срок давности всего 15. Теперь ничего не изменишь». «Вот что!» — Валентина Михайловна села на стул и, не отрывая взгляда от сумочки, произнесла. «Сейчас я тебя отпущу с работы!» «Зачем? Иди в адресный стол, ищи ее родственников». «И что дальше? Если найдешь, отдашь им сумку и паспорт». «Не понимаю, зачем? Если даже в полиции?» Валентина Михайловна перебила. «Я говорю, иди». «Ну хорошо». Дайнека не возражала против того, чтобы уйти с работы, только поинтересовалась. «Вахтерша выпустит меня раньше времени?» «Выпустит. Я позвоню». По пути к выходу она заглянула за сцену. Затем побродила по кулуарам. Повсюду царило какое-то беспокойство, как если бы все вдруг стали готовиться к переезду. Сотрудники хозяйственной службы скатывали ковры, двигали мебель, уносили катки с цветами. «Куда это всё? Зачем?» — спросила Дайнека у старика в рабочей спецовке. Он остановился, оглядел её и, приосанившись, сообщил. «С 1 июня в Доме культуры ремонт». А я слышала, через два дня будет отчётный концерт. Как только проведём, сразу начнём ремонт. Зачем же всё уносить раньше времени? Сроки сжатые, — посерьезнел старик. К понедельнику обязаны всё унести, а сегодня уже среда. В этот момент его кто-то окликнул. «Геннадий Петрович!» Старик обернулся, глянул и продолжил быстро скатывать ковёр. К ним подошёл мужчина в бейсболке. «Я смотрю, у вас ещё конь не валялся». Чтобы рассмотреть лицо человека, Дайнека заглянула под козырёк. «Слава?» Старик в это время возмущённо воскликнул. «Чего ты всё ходишь? Только работать мешаешь. Сказано в понедельник. Раньше не приходи». «Вячеслав!» — повторила Дайнека, и парень заулыбался. «Думал, что не узнаешь. Виделись-то всего пять минут. А вот я сразу тебя узнал». «Ну, вы тут любезничайте, а мне нужно работать». Старик поднял ковёр и потащил его к лестнице. Вячеслав крикнул ему в спину. Сопелкин! завтра снова приду и проверю!» Дайнека схватила его за руку. «Как ты сказал?» «Приду и проверю!» «Да нет, как ты его назвал?» «Сапелкин. Имя отчества?» «Геннадий Петрович!» Вячеслав не спускал с неё удивлённого взгляда. «Извини!» Дайнека побежала за стариком. «Геннадий Петрович!» Не обращая на неё никакого внимания, Сапелкин спускался по лестнице с ковром на плече. «Стойте же! Подождите!» На мраморной лестнице между первым и вторым этажами Сапелкин остановился и скинул ковёр на пол. «Ну что вам ещё? Вообще кто вы такая?» «Называйте меня Дайнекой или Людмилой, как больше нравится». Старик оглядел себя, стряхнул со спецовки пыль, выпрямил спину и спросил уже с интересом, «Что вам угодно?» «Вы худрук Дома культуры?» Он вскинул руки. «Вспомнила, когда это было!» «Теперь я завхоз». «Но ведь вы, Геннадий Петрович Сапелкин». «Да, я Сопелкин. Дайнека умоляюще сложила руки домиком. «Прошу вас, очень нужно поговорить». Покосившись на ковёр, Геннадий Петрович заметил. «В кабинет пригласить не могу. Нет у меня кабинета. Склад в подвале. Туда вы вряд ли пойдёте». «Можно и здесь. Помните, 30 лет назад здесь, в Доме культуры, пропала девушка Лена Свиридова». «Да-да, что-то припоминаю». Сапелкин перевёл взгляд на окно, и Дайнека сообразила, что это было именно то место и то окно над служебным подъездом. Она отдёрнула штору, глянула вниз, потом обернулась. «Отсюда вы видели, как уезжала Свиридова. «Постойте. Откуда вам это известно? И с какой целью вы задаёте вопросы?» «Я близкая родственница», — на ходу соврала Дайнека и добавила. «Троюродная сестра Лены». «Следователь, который вёл её дело, рассказывал об этом моей тётке». Недоверчиво покосившись на неё, Геннадий Петрович всё же заговорил. «В те времена здесь висели глухие французские шторы. Знаете, когда по всей ширине белое полотно собраны фалдами? Изысканно, благородно. А теперь повесили синтетический тюль». Он вздохнул. «Театр — это храм». Когда зритель приходит сюда, его не должно беспокоить, что происходит на улице». «Кстати, а зачем вы смотрели в окно?» Задав этот вопрос, Дайнека сама не поняла, как он пришёл ей в голову. «В каком смысле?» «Если штора была французской, значит, через неё ничего не было видно. Вам нужно было её отдёрнуть, чтобы увидеть, как Свиридова садится в машину». Сапелкин непроизвольно мотнул головой. «Так я и отдёрнул». «Но для чего? Ведь не для того же, чтобы её увидеть!» «Конечно, не для того!» — он ненадолго задумался. «Теперь вряд ли я вспомню. Может, кого ждал?» «Да это не важно. Важно лишь то, что она уехала в «Чёрной Волге!»» Дайнека напряглась и с подозрением уставилась на Сапелкина. «Следователю вы сказали, что Свиридова села в белой «Жигуле». Геннадий Петрович повысил голос. «Я пожилой человек, и это не самое важное воспоминание в моей жизни. Мог и забыть. Простите, только один вопрос. Помните, во что была одета Свиридова? Вы хоть понимаете, когда это было? Тридцать лет прошло, и я должен помнить, что она была в красном пальто? Но ведь помните, — улыбнулась Дайнека и снова спросила, — была у нее сумочка? Была, — уверенно подтвердился Пелкин. Куда бы она поехала без неё? «Видите ли», — говоря эти слова, Дайнека внимательно смотрела ему в лицо. «Вчера, перебирая ящики с реквизитом, я нашла сумочку с паспортом Елены Сергеевны Свиридовой». «Так и думал, что вы никакая не родственница!» Сапелкин поднял ковёр и взвалил его на плечо. «Нет у меня времени! Я на работе!» «Знаете, — сказала Дайнека, — вы сейчас похожи на человека, которому есть что скрывать». Резко повернувшись, Геннадий Петрович шаркнул ковром по стене, отчего ещё сильнее рассердился. «Зачем вы копаетесь в прошлом? Чего вам не живётся спокойно?» Этот вопрос застал Дайнеку врасплох. Она не знала, как на него ответить. Вместо этого попросила. «Пожалуйста, расскажите мне, как всё было на самом деле». «Я не помню...» Со слезой в голосе простонал Геннадий Петрович. «Расскажите, что помните!» Миролюбиво согласилась Дайнека. Крякнув, Сапелкин поправил ковёр, лежащий у него на плече. «Идёмте в подвал, там всё расскажу!» Он посмотрел на неё и вдруг перешёл на «ты». «Не боишься? Вот закатаю в ковёр и спрячу где-нибудь в подземелье!» Не дождавшись её реакции, Геннадий Петрович вежливо пояснил. «Шутка юмора!» Потом они спустились в подвал, и Сапелкин рассказал всё, что помнил о том дне.